288. -е. Матерь Агни-йоги Никакие самооправдания не помогут, если свет, который есть в нас, становится тьмой, и контроль нужен для того, чтобы этого не происходило ни при каких условиях. Борьба за свет требует постоянного бодрствования и настороженности. Нельзя допускать у одури усыпленности и успокоиться на том, что все хорошо. Темная свора не дремлет. Как же может воин, поставленный на страже заснуть? Если кому-то никто и ничто не угрожает, значит, слаб его свет, значит, тускл огонек его сердца. Невелика заслуга не быть отмеченным темными. Чем ярче свет, горящий внутри, тем более ярое противодействие вызывает он в окружающей его среде.